Глава 42. Новости. Аурика. Не сдержала эмоций, силой хлопнула дверью в ванной комнаты. Надеюсь, до гаремников дойдёт, что моё терпение на пределе. Я приняла решение переехать из этого цирка на другой этаж. В любую гостевую, лишь бы меня не дёргали и не будили, когда мне так важно поговорить во сне о сытанном. Ещё один подобный косяк с их стороны, и я вообще распущу весь гарем. А если не позволят законы этого мира, тогда просто отошлю куда-нибудь подальше. Конечно, было подозрение, что от Ренни я так просто не отделаюсь. Этот кота-парень прилип ко мне всем своим существом. Наверное, если бы я тоже чувствовала к нему притяжение, всё было бы проще. Но разве у меня хоть что-нибудь бывает просто? Нервничая под душем, я с такой силой тёрла мочалкой тело, что даже заныли шрамы. И меня внезапно осенило. Я поняла, из-за чего наши с Ренни метки неполные, И почему меня к нему не тянет? Потому что его истинная пара не я, а настоящая принцесса. От такой новости у меня даже мочалка выпала из рук. Нет, так не пойдёт. Надо успокоиться. Зажмурилась, сделала вдох-выдох, открыла глаза и вздрогнула, увидев метнувшуюся ко мне мужскую фигуру. Хорошо хоть не вскрикнула, а то моргнуть бы не успела, как сюда ворвались охранники. «Вам было больно, госпожа», — глухо пояснил сильно взволнованный парень. Я сидел у двери в виде барса, но почувствовал, словно у меня кожа саднит. Понял, что уловил ваше состояние. Обернулся в человека и прибежал на помощь. Белая рубашка распахнута на мускулистой груди. Просторные штаны переливаются чёрным атласом ниже пояса. Волосы небрежно взлохмачены. Он выглядел очень сексуально. Вдобавок в глазах светилась такая тревога за меня, что по душе разлилось тепло. Он уже видел меня без одежды на Андромеде, но привычная скромность заставила быстро накинуть на себя халат. «Ренни, ты меня за заикой сделаешь!» — махнула я на него рукой. «Наказывайте как угодно, только не прогоняйте!» Тряхнул он головой и применил запрещенный прием. Обратился в Барса. «Но разве можно сердиться на котиков? Тем более на таких ласковых и преданных». Я окинула его долгим задумчивым взглядом, размышляя, стоит ли ему вообще говорить мою догадку, что я не его истинная. Но тогда придётся объяснять слишком многое. В итоге решила, что сначала надо как следует всё обдумать. В любом случае, пускай наполовину, но он мой истинный, так сказать, по телу, и переживает за мою персону, как никто другой. Барс склонил голову на бок, терпеливо выжидая, что я ему скажу. Но я просто показала рукой на дверь с коротким приказом «Выйди». В кошачьих глазах промелькнула мысль о жестокости этого мира, но ослушаться Барс не посмел, попятился к двери. «Сам видишь, я в порядке». Заверила я его на всякий случай. Пар скивнул и ретировался окончательно. А я, прежде чем вернуться в комнату, привела в порядок прическу. Мне помог фен без проводов, который включался при легком нажатии на рукоятку, а еще заколки в среднем ящике шкафа. Интуиция или глубинная память подсказывали, где тут что лежит и как с этим управляться. А когда наконец-то закончила и вышла, то увидела короля. Кевин вытянулся, как солдат на плацу и замер, уставившись в одну точку. Кажется, Джед устроил ему настоящий допрос. А Барс с видом опытного партизана осторожно выглядывал из-за кресла. «Значит, они устроили драку», — допытывался король у Кевина. Щеки парня пошли пунцовыми пятнами. По лицу было видно, что он не хочет доносить на своих друзей, и в то же время опасается врать королю или что-либо не договаривать «Я пришла ему на помощь. Всё хорошо, отец», — улыбнулась я Джеду. «Это было всего лишь небольшое недоразумение, которое всех нас взбодрило. Кстати, доброе утро!» «И тебе, дорогая!» Он по заключил меня в объятия, словно не веря, что его ребёнок тут, с ним, а не в плену. «Рад, что у тебя хорошее настроение. Уверен, оно станет ещё лучше. У меня отличные новости». «Да», — напряглась я, прикидывая в уме, что ещё меня ждёт. «Новые гаремники?» «К тебе приехал жених, принц Сандиэль. Ты его помнишь?» — спросил отец. «Жених?» — опешила я. «Такого поворота я совсем не ожидала». Несмотря ни на что, он горит желанием жениться на тебе, и, признаться, я невероятно этому рад. Санди — эльф из очень порядочной семьи. Он влюблён в тебя много лет и сумеет защитить от любой беды. С ним ты всегда будешь в безопасности, родная. Лучшего мужа нельзя даже представить. Заверил меня король».